Ноябрь 1939 года. Румыния. Плоэшти. Укрепрайон вокруг нефтяного месторождения. Тройка армейских немецких грузовиков, заполненных хорошо вооруженными пехотинцами, дисциплинированно сидящими на сотрясающихся лавках, прыгала по ухабам, петляя по разбомбленной дороге. Сидящий в кабине рядом с водителем головной машины германский офицер в погонах обер-лейтенанта Вермахта невозмутимо держался за поручень, игнорируя тряску и внимательно наблюдал за приближающимся укрепрайоном. Советская авиация бомбила нефтепромыслы трижды, но всякий раз безуспешно. Гитлеровская Германия с первых дней вступления СССР в войну предполагала нанесение подобных ударов и сразу приняла меры. В Румынию из Германии прибыла полумиллионная армия, немедленно разместившаяся вокруг нефтяных месторождений, и румынская нефть фактически оказалась в руках Гитлера. С того момента сотни тонн нефти ежедневно отправлялись в Германию, и район нефтепромыслов охранялся как зеница ока. В воздухе постоянно дежурили румынские самолеты и истребители Люфтваффе. На земле было размещено более двух десятков зенитных батарей. Плотный зенитный огонь в совокупности с истребительным прикрытием мешал советским бомбардировщикам прицельно бомбардировать нефтепромысел, и попадающие под свирепые удары советские летчики были вынуждены либо погибнуть, либо сбрасывать бомбы на подступах к укрепрайону. Советская авиация потеряла уже порядка 10 машин. Но до сих пор добраться до самого центра нефтепромысла не смогла. Германия и Румыния, ставшие союзниками, сдавать позиции не собирались. И зенитная оборона укрепрайона неуклонно повышалась. В скором времени ожидалось прибытие в район нефтепромысла свежих германских зенитных батарей. И воздушная оборона месторождений плаежки станет для Советов и вовсе непреодолимой что означает продолжение бесперебойных поставок нефти германской армии, доблестно и ожесточенно сражающейся на два фронта сразу – против Франции и Англии на западе и против СССР на востоке. Несмотря на серьезное превосходство противников численности, вермахту удалось прочно закрепиться на левом берегу Вислы и сдерживать совместное советско-польское наступление. На Западном фронте англо-французские войска увязли на линии Зигфрида, оказавшись неспособными преодолеть эту сеть недостроенных укреплений. Залогом непреодолимой германской обороны в первую очередь являлись мастерство асов Люфтваффе и блестящие действия танковых армий. Высокомобильные танковые клинья при поддержке авиации перемещались по различным участкам того или иного фронта, быстро создавая перевяз в силах и наносили дерзкие контратакующие удары, отбрасывая врагов. После чего столь же оперативно перемещались на другой участок и столь же успешно действовали там. Победить в войне таким способом возможности не представлялось. Но это позволяло Германии выиграть время. Именно время в этой грандиозной битве неожиданно стало решающим фактором. Не имея возможности разгромить несметные полчища советских коммунистов Востока, и наймитов Запада, Третий Рейх все же одержит победу в этой войне. Ибо пока доблестные германские солдаты сдерживают натиск врага, талантливые немецкие ученые куют в тылу оружие возмездия. И чем больше времени будет выиграно, тем лучше. Как только Германия закончит создание атомной бомбы, мир содрогнется от ужаса а пока атомная бомба существовала только в проекте германской армии требовалось топлива много топлива аппетиты танковых и воздушных армий оказались воистину чудовищными производство собственной нефти в германии было не способно удовлетворить их потребности даже наполовину и срочное развертывание производства синтетической нефти не смогло решить эту проблему единственной страной европы имеющей действительно массивную нефтедобычу являлась румыния и германские войска делали все чтобы удержать румынскую нефть в своих руках пока бензин нескончаемой рекой льется в топливные баки германских танков и самолетов сокрушить немецкую оборону не удастся ни советам ни их западным союзникам англия и франция даже воззвали к сша требуя от последних вступления в войну. Но Соединенные Штаты, быстро оценив складывающуюся на фронтах ситуацию, не торопились губить своих солдат под ливнями немецких пуль. США сослались на невозможность вступить в войну из-за затянувшейся Великой депрессии и ограничились помощью союзникам в виде поставок по Ленд-Лизу. Не приходилось сомневаться, что в случае крупных военных успехов союзников Штаты быстро пересмотрят свою позицию. Но Германия была полна решимости не позволить врагам одержать ни крупных, ни мелких побед. Колонна грузовиков достигла границу крепрайона и остановилась перед бетонным дотом, охраняющим хлипкие ворота. Оберлейтенант вылез из кабины и направился навстречу румынскому офицеру, выходящему из дота под прикрытием бойниц, ощетинившихся пулеметными стволами. Под легким порывом ветра расхлябанные ворота заскрипели, словно собирались рухнуть. Но на лице офицера не появилось ни малейшей усмешки. Сами по себе эти ворота не важны. Они закрывают въезд на очень узкую дорогу, являющуюся единственным проходом в минное поле, преграждающим путь к району с этой стороны. Эта дорога видна с огневых позиций укрепрайона как на ладони и хорошо простреливается так что даже не будь этих ворот вовсе, мимо Дота без позволения лучше не проезжать. «Зикхайль!» Оберлейтенант выбросил руку в нацистском приветствии. Румынский офицер отсалютовал в ответ. «Дальнейший проезд без особого разрешения запрещен», — заявил он. «Кто вы такие и с какой целью прибыли к укрепрайону?» «Обер-лейтенант Клюге», — представился немецкий офицер, доставая из нагрудного кармана тутюженного кителя, сложенный в четверо лист бумаги с несколькими официальными штампами и подписями. Командир отдельной роты охраны Третьей Зенитной артиллерийской дивизии. Имею приказ прибыть в укреп район и подобрать позиции для развертывания зенитных батарей. Моя дивизия находится на марше и прибудет сюда завтра. Наконец-то! Румынский офицер не скрывал облегчения. Давно пора. Советы бомбили нас уже трижды. Когда они прилетают. «Тут творится настоящий ад. Подкрепление нам не помешает, вам стоило бы явиться раньше. Сегодня солнечный день, плюс десять, в другое время я бы сказал, что погода отличная, но не во время войны, когда летная погода есть одна из главных опасностей». «Мы подготовим им горячий прием, пообещал обер-лейтенант. «Следующий налет советов станет последним». Румынский офицер пожал плечами, мол, хорошо, если так. Он развернул пропуск и вчитался в текст. По-немецки он говорил на удивление неплохо. Акцент, конечно, ужасен и грамматика хромает. Но обер-лейтенант ожидал, что будет гораздо хуже. Что написано в пропуске, румын разобрал, и дальнейших вопросов у него не возникло. Он вернул немецкому офицеру бумагу, махнул рукой своим солдатам, и те распахнули ворота, отозвавшиеся на этот процесс душераздирающим скрипом. Обер-лейтенант вернулся в головную машину, и его рота продолжила путь. Узкая дорога шла через минное поле, сближаясь с укрепрайоном под острым углом, что давало возможность огневым точкам вести удобный обстрел бортовых плоскостей тех, кто на этой дороге оказался. Несмотря на опознавательные знаки вермахта, нанесенные на борта грузовиков, пулеметные и артиллерийские расчеты укрепрайона не сводили глаз, с приближающейся колонной, готовой в любую секунду открыть огонь. Колонна роты охраны добралась до укрепрайона без эксцессов. Однако на въезде на территорию непосредственно укреплений была вновь остановлена на посту второй нитки охранного периметра. На этот раз к обер-лейтенанту вышел капитан Вермахта. «Хайль Гитлер!» — привычно отсалютовал обер-лейтенант и протянул ему пропуск. «Хайль!» — отчеканил капитан его полным подозрением взглядом. — Мы не были предупреждены о вашем появлении, обер-лейтенант. Никаких приказов на ваш счет не поступало. Я впервые слышу о том, что 3 артиллерийская дивизия выдвигается сюда. — Операция по усилению зенитного прикрытия Плоешки проводится в обстановке максимальной секретности, — отрапортовал обер-лейтенант. Согласно распоряжению командования, передислокация подразделения осуществляется с применением мер отвлечения внимания вражеской разведки. С этой целью создано несколько ложных колонн, демонстративно перемещающихся в ином направлении. Весь радиообмен запрещен. Все распоряжения передаются из рук в руки. В моем приказе все это изложено, господин капитан» капитан вермахта несколько раз изучил текст приказа тщательно заострив внимание на подписях и печатях его визирующих и все же я должен запросить подтверждение у своего командования в голосе капитана звучала неуверенность сожалею обер лейтенант но до получения подтверждения сверху я не могу пропустить вашу роту дальше этого места вам придется дождаться ответа командира укрепрайона здесь «Хорошо, господин капитан, как прикажете», — козырнул обер-лейтенант. «Буду ждать от вас дальнейших распоряжений. Могу я, пока длиться ожидания выгрузить своих людей из машин? Солдаты провели на лавках более шести часов. Буду благодарен, если вы дадите моей роте разрешение посетить полевой клазет. «Выгружайте», — разрешил капитан. «Ближайший ватер-клозет клазет — он указал в нужную сторону. «Однако предупреждаю. «Моторы ваших машин должны быть заглушены. Все перемещения осуществляются только строем, исключительно в район уборных и обратно. Вы меня поняли, обер-лейтенант?» «Так точно, господин капитан!» Капитан ушел, унося с собой пропуск. Обер-лейтенант обернулся к своей автоколонне и зычно приказал. «Глуши моторы! Рота! Выходи, строится!» Урчащие двигатели заглохли и солдаты полезли из кузовов на землю, разминая затекшие ноги. Рота принялась выстраиваться повзводно посреди дотов укреп района, и к лейтенанту подошли его взводные. Немецкие офицеры в лейтенантских погонах приблизились к обер-лейтенанту почти вплотную, вскинули руку в нацистском приветствии, и один из них почти беззвучно произнес по-русски. «Товарищ старший лейтенант, почему мы не едем дальше?» Наши бомбардировщики будут здесь через 20 минут. Оберлейтенант отреагировал на гитлеровское приветствие аналогичным жестом и столь же тихо ответил. Фашист не клюнул на нашу легенду. Что-то заподозрил. Пока он не получит подтверждение от своего командования, дальше этого места наши машины не пустят. Что будем делать? Времени в обрез. Ждать не станем. Обер-лейтенант покосился на блиндаж, в котором скрылся капитан Вермахта. Рота повзводно направляется в район клазетов для удовлетворения физиологических потребностей. Взводом двигаться до клазетов сколько получится. После расходиться по направлению к зенитным батареям противника, как отрабатывали на тренировках. Пока противник ничего не заподозрил, набег не переходить. Если повезет, успеете добраться до огневых точек без шума. «А как же вы, товарищ старший лейтенант?» — нахмурился первый взводный. «Вы останетесь тут один, когда немцы поднимут тревогу?» «Ничего, справлюсь. Не числом, а умением». вновь покосился на блиндаж, из которого доносилась невнятная речь ведущего телефонные переговоры капитана. «Заодно отвлеку их. Со мной никого не оставлять. На одного человека немцы реагируют спокойней. Начинайте». Взводные разошлись, и спустя полминуты рота охраны дисциплинированно двинулась в район клазетов, постепенно разделяясь на взводы, уходящие в разные стороны. Обер-лейтенант взглянул на часы. Бомбардировщики уже на подходе. Вскоре их приближение засекут вражеские радары, и в укрепрайоне поднимется тревога. Пора. Он незаметно расстегнул кобуру, висящего на поясе пистолета и направился в капитанский блиндаж. Стоящий у входной двери часовой преградил ему путь, не пуская внутрь. И обер-лейтенант принялся громко отчитывать его менторским тоном. «Что происходит?» Дверь в блиндаж отворилась, и из нее показался капитан. «Господин обер-лейтенант пытается попасть внутрь, не имея разрешения», — доложил часовой. «Это абсурд, господин капитан», — возмутился обер-лейтенант. «Я имею пропуск, дающий мне право свободно перемещаться по укрепрайону. Но вы унесли его с собой!» «Подтвердить ваши полномочия не удалось», — оборвал его капитан. «Командование укрепрайона ничего не знает ни о вашем появлении, ни о вашем существовании. Я нахожусь на связи с командиром гарнизона. Вас приказано задержать до выяснения обстоятельств. «Полковник на линии?» — вскинулся обер-лейтенант. «Дайте мне трубку». Я должен передать ему секретный код, подтверждающий мои полномочия. В пропуске об этом сказано. «Я имею приказ арестовать вас», — начал было капитан. Но обер-лейтенант веско возразил. «Одно другому не мешает, господин капитан. Я сдаю оружие». Он вытащил из кобуры свой пистолет и протянул его капитану. «А теперь дайте мне трубку. Я исполняю секретный приказ фельдмаршала». Капитан замешкался, явно не понимая, как именно должен поступить, и пришел к выводу, что одно другому действительно не мешает. Он забрал у обер-лейтенанта пистолет и кивнул к часовому. «Пусть войдет. Обер-лейтенант, я даю вам ровно 20 секунд. Мне хватит 10, гордо заявил тот, направляясь к телефонисту, сидящему за столом с трубкой полевого телефона в руках. Капитан, опередив обер-лейтенанта, Забрал у телефониста трубку и попытался объяснить что-то своему начальнику, гневно обрушившемуся на него с другого конца линии. Похоже, генерала возмутило, что ему пришлось ждать, пока капитан вернется к телефону. За те несколько секунд, в течение которых капитану пришлось выдержать град генеральской отповеди, обер-лейтенант окинул глазами блиндаж. Один автоматчик у входа внутри, еще один снаружи. «За столом телефонист. Рядом унтер-офицер. Их винтовки стоят в пирамиде в дальнем углу. Значит, в первую секунду оба рванут туда». «Я не знаю ни о каком шифре», — возмущенный голос генерала донесся из трубки особенно громко. «Что за чушь вы несёте? Что у вас там происходит, дьявол вас побери?» «Мы теряем время, господин капитан», — заявил обер-лейтенант, бесцеремонно отбирая у капитана телефонную трубку. «Алло, господин генерал, это обер-лейтенант Клюге, секретное подразделение РСХА. Имею приказ фельдмаршала зачитать вам шифрованное сообщение. Передаю. 5, 18, Кронпринц Фердинанд, 3008 14, Версаль, Финал. Прошу подтвердить получение». «Что?» На том конце телефонной линии возникло замешательство. И обер-лейтенант услышал нервный голос генерала, обращающегося к кому-то из приближенных. ⁇ Что все это значит, черт побери! ⁇ Шифровальщиков сюда. Немедленно свяжите меня с Арсаха и Абвером. Генерал вернулся к разговору. ⁇ Я вас понял, обер-лейтенант. Прием сообщения подтверждаю. Передайте трубку капитану. Оберлейтенант демонстративно вручил трубку капитану и прислушался. Генеральский голос в трубке был едва различим. «Приказываю задержать обер-лейтенанта Клюги, всех его солдат разоружить. Глаз с них не спускать до моего личного указания. Вы все поняли, капитан?» «Так точно, господин генерал!» — отчеканил тот. Он отдал трубку телефонисту и обернулся к обер-лейтенанту. «Приказ генерала не изменился. Вы задержаны до поступления особых указаний». «Я воль!» Обер-лейтенант вытянулся во фронт В следующую секунду снаружи зазвучали сирены воздушной тревоги, и полевой телефон разразился трелью зумера. Подскочивший телефонист снял трубку. Бомбардировщики советов на горизонте, доложил он. Дерьмо! выругался капитан и приказал: Телефонируйте всем батареям, приготовиться к отражению воздушной атаки. Телефонист принялся вращать ручку электрогенератора полевого телефона собираясь передать полученный приказ кому положено. Как вдруг телефон вновь зазвенел. Телефонист торопливо сорвал трубку, выслушал нервный доклад и выпалил, устремляя на обер-лейтенанта испуганный взгляд. «Господин капитан, солдаты обер-лейтенанта Клюги атаковали наши зенитные батареи». Капитанская рука рванулась за пистолетом, но было уже поздно. Обер-лейтенант четко выверенным, акцентированным ударом отправил его в нокаут и метнулся к стоящему у входа часовому, на ходу принимая боксерскую стойку. Часовой схватился за автомат, но выстрелить не успел. Кулак обер-лейтенанта врезался ему в подбородок, и солдат потерял сознание, выпуская из рук оружие. Обер-лейтенант выхватил автомат упадающего часового, рванул в затворную раму и открыл огонь. Очередь срезала телефониста и унтер-офицера, хватающих стоящие в углу винтовки. И оба фашиста рухнули на пол, истекая кровью. Ворвавшийся в блиндаж снаружи второй часовой сходу перечеркнул помещение длинной автоматной очередью. Но обер-лейтенант оказался быстрее. Он рухнул на землю, пропуская поток пуль над головой, и поразил противника одиночным выстрелом в сердце. Патроны нужно поберечь. Бой предстоит тяжелый. В трех тысячах метров над окруженным фашистами блиндажом к району нефтепромыслов приближалось 47 советских тяжелых бомбардировщиков под прикрытием вдвое большего количества истребителей. Устремившиеся им навстречу истребители противника неожиданно обнаружили отсутствие огневой поддержки со стороны прикрывающих направление советского авиаудара зенитных батарей и оказались не в состоянии удержать надвигающуюся армаду краснозвездной авиации. Будучи в меньшинстве, вражеские истребители быстро потеряли инициативу и вскоре были связаны боем с советскими истребителями. Воздушное сражение, закипевшее на подступах к нефтепромыслам, начало смещаться вглубь района, и советские бомбардировщики прорвались к нефтеперерабатывающим предприятиям. «Вижу нефтеперерабатывающий завод!» Командир тяжелого четырехмоторного бомбардировщика с красными звездами на плоскостях, возглавляющий плотный атакующий строй, докладывал по рации своему командарму. «Начинаю бомбометание!» «Врежьте им там!» – откликнулся в эфире командарм. «За Родину! За Сталина!» Бомбардировочный авиапол принялся засыпать нефтяные сокровища фашистов смертоносным грузом и густая сеть строений внизу исчезла в десятках разрывов. «Есть попадание», — доложил летчик. «Сопротивление противника не встречаю. Продолжаю продвижение вглубь заданного района». Командующий уничтожением нефтепромысла в советский командарм переключился на частоту истребителей и вызвал командира истребительного полка. «Сокол, что у тебя?» «Воюем, товарищ первый», — ответил истребитель. «Противник не ожидал отсутствия огня своих зениток. Без поддержки из земли их сил недостаточно для уверенного сопротивления. Бегут черти полосатые. Мы зажали их со всех сторон. Им сейчас не до бомбардировщиков». Товарищ командарм, находящийся на командном пункте офицер со знаками различия полковника Красной Армии, негромко спросил. «Что-нибудь слышно о роте старшего лейтенанта Кузнецова?» Сокол! Командарм вновь вышел в радиоэфир: Что видишь на Земле в районе позиции немецких зениток? Ничего, товарищ первый. Слова истребителя тонули в треске авиационных пулеметов. Когда мы приближались, там шел бой. Сейчас внизу видимость ноль. Бомбардировщики все засыпали. Там один сплошной пожар и черная копоть. Дымная шапка поднялась уже метров на 50. Понял тебя сокол? Продолжай работу. Командарм вышел из эфира и обернулся к полковнику. Диверсионная рота Кузнецова, поставленную ей родиной, задачу выполнила. «Всех представлю к награде». «Выжил бы кто-нибудь», — почти беззвучно прошептал полковник. «Кто-нибудь выживет», — отрезал командарм. «Остальных наградим посмертно. От этой операции зависит перелом в войне. Мы собрали для нее лучших людей, преданных коммунистов и комсомольцев. Они знали, на что шли». Тон командарма немного смягчился. «Недреев, полковник, там сейчас авиаполку утюжит нефтепромысел так, что противнику не до наших диверсантов. Потери, конечно, будут, но вернется твоя рота, никуда не денется. Молодцы, мужики, настоящие герои. Лично каждому руку пожму».